Глава 11. Кабинет настоятельницы казался чуть больше обычной кельи, но был обставлен с той же аскетичностью. Когда я вошла, женщина положила в продолговатую шкатулку какой-то сверток и закрыла ее, а затем только подняла взгляд на меня. Взгляд оказался въедливым. «Проходите, миссис Сант, если не ошибаюсь». Она благожелательно улыбнулась. Отчего иллюзия подозрительности, которую я узрела на ее лице, внезапно растворилась. «Да, Лейла Сант», — Твердо проговорила я, как будто пыталась убедить в этом прежде всего саму себя. Настоятельница покивала, а затем сняла с переносицы крохотное пенсне. Даже удивительно, как она вообще через него что-то видела, не сводя глаза вместе. «Меня зовут Вивелия, но я предпочитаю, чтобы меня называли сестра Вив». А я отметила про себя, что фамилию называть она не стала. То ли не принято, то ли она не хотела, чтобы та как-то повлияла на моё к ней отношение. Очень рада знакомства, сестра Вив, и... Я благодарна вам за то, с каким пониманием вы отнеслись к той непонятной ситуации, что произошла ночью. Конечно, позвать мужчин для ночевки в храм было ошибкой. Но и оставить их под дождем служители не могли. Надеюсь, вы всё уладили? Безусловно. Вивелия обошла меня сбоку, и ощущение того, что она внимательно меня изучает или даже каким-то особым способом ощупывает, вновь усилилось. Если она, сестра генерала Шанды Грейна, то наверняка обладает какой-то магией, возможно, даже очень сильной. Ваша ответственность и честность, она подчеркнула это слово, и мне стало не по себе. Очень мне импонирует. Поэтому у меня к вам будет одна небольшая просьба. «Буду рада помочь», — кивнула я, едва удерживаясь от того, чтобы не начать горцевать, как лошадь, от желания немедленно отсюда уйти. Настоятельница взяла со стола аккуратный, запечатанный магическим сургучом конверт и протянула его мне. «Вы отправляетесь в бухту Криит, насколько я знаю». Она чуть приподняла брови, а после моего кивка продолжила. «Там стоит войско моего брата, генерала Шандегрейна». К сожалению, я не видела его уже несколько лет. Наши отношения немного напряжённые. И я прошу вас передать ему это письмо, ведь там вы обязательно встретитесь. Но почему вы не попросите об этом Матру Дайру? Я взглянула на конверт, наверное, как на ядовитую скалопендру, которая обязательно меня отравит, стоит только к ней прикоснуться. Что это за шутки судьбы такие? Не собираюсь я встречаться ни с каким генералом, по крайней мере, сейчас. Но настоятельница об этом, конечно, не знала, поэтому смотрела на меня с ожиданием и даже некоторой мольбой. «Мне кажется, вы вызовете у Рикарда больше симпатии, чем Матродайра, и он не выбросит конверт в огонь сразу», — шепнула Вивелия. «Кажется, она пошутила, но что-то подсказывало мне, что в ее словах только доля шутки». Честно говоря, отказываться было неловко, А принимать конверты и дать настоятельнице надежду совестно, но я что-нибудь придумаю. Поэтому совесть была безжалостно забита в угол подсознания, и конверт благополучно перекочевал в передний карман моего форменного платья. Вам, кстати, очень идет, отметила Вивелия. Сестры старались, когда шили эти платья. Вышло очень красиво и в то же время строго, то, что нужно. Я кивнула. Спасибо вам за заботу. «Вам спасибо, что не отказали. Сейчас такое сложное время, для меня очень важно поговорить с братом, но я не могу далеко и надолго отлучиться от монастыря». Вивелия немного помолчала. «Вы останетесь здесь, пока не закончится непогода. Ехать под дождем даже в кибитке не очень приятно. Тем более по горным дорогам опасно. Отдыхайте и набирайтесь сил». Я присела в Книксоне, прежде чем уйти. Затем всю дорогу до кельи думала, зачем это сделала. Ведь настоятельница больше не относится к дворянам, глупо вышла. «Ну, что она тебе сказала?» С порога накинулась на меня Беатрис. Задумавшись, я даже не сразу заметила ее, когда вошла в комнату. На столе у кровати в чашках парил свежий травяной отвар. «Надеюсь, он не слабительный?» Указала я взглядом на чайничек. «Обижаешь?» — надулась девушка. Вообще-то в травах я понимаю получше некоторых. Сестра Вив просто попросила меня передать письмо генералу Шандегрейну. Я достала из кармашка конверт, взмахнула им и убрала в сумку. Вот и все. Странно, почему именно тебя? Говорит, я вызываю симпатию. Беатрис скептически хмыкнула и поболтала, насыщенный отвар по стенкам чашки. Поэтому Шальному корнуло заметно, как он проникся. Как все-таки у этих мужчин все просто. Захотел, взял и даже спрашивать не обязательно». Она гневно отхлебнула, поморщилась и брякнула донышком кружки о стол. А дождь все не прекращался. Он лил и лил. Казалось, что в конце концов эти потоки размоют скалу, на которой стоит замок, и тот сползет прямо в море. и все всё-таки я не поняла, почему Вивелию Шан де Грейн сослали в монастырь?» — спросила я в воцарившейся тишине. «Она дочь знатного семейства». С ними так поступают в очень крайних случаях. Беатриса оторвала взгляд от залитого дождем окна и повернулась ко мне всем своим видом, выражая крайнее недоумение моей неосведомленностью. Ты точно жила в кои-то не последние десять лет? Она нахмурилась, но все-таки махнула на меня рукой. Ладно, скандал был, конечно, страшный. Она же была истинный принц Дартса Шан Родвилла. Ну, того самого, который сейчас хочет отвоевать трон обратно. А потом ее уличили в измене, лишили магии и сослали сюда. Семейство Шанды Грейнов еле отмылось от такого позора. «Разве такое возможно?» — не поняла я. «Чтобы истинная дракона и с другим». Никто не думал, что такое возможно. Но все таки оказалось, что да. Беатрис развела руками. Я на миг представила себя на месте Вивелии. Корнелл ко мне только прикоснулся и на него тут же набросилась защитная сущность. А тут случилось нечто посерьёзнее, и принц Дартас не смог это предотвратить? Мутная история, — слух высказалась я. Может быть, но нам все равно не понять тонкости драконьих отношений, — безразлично отозвалась приятельница. Мы же не истинные. Ну, чем займемся, пока вынуждены торчать тут? Может, пойдем проведем пару лекарских экспериментов над твоим пострадавшим воякой? пока он не сбежал». Она азартно потёрла ладонями друг от друга, и мы одновременно хихикнули. Но я подумала, что ускорнула всё-таки уже достаточно. Тем более за дверью послышались торопливые шаги. Они разбежались по коридору вместе со встревоженными голосами. Через миг в дверь кельи постучали, и почти сразу внутрь заглянула одна из сестер. «Все вниз, быстро!» «К нам прибыли посыльные из гарнизона ЗАР. Они просят помощи». Не задавая лишних вопросов, мы с Беатрис спешно спустились в холл. Там уже собрались почти все сестры и лекарки. Никто пока не понимал, из-за чего такой шум и суматоха. Не было только настоятельницы и матры-дайры. Поэтому женщины озадаченно переговаривались, строя предположение, что могло произойти в тихом гарнизоне, раз им так срочно понадобилась помощь. Но ждать разъяснений пришлось недолго. Скоро к нам спустилась сама сестра Вивелия, а за ней трое плечистых мужчин в форме. Судя по различиям в цвете, один из них офицер. Их волосы еще были влажными от дождя, а на лицах читалась огромная тревога. Они оглядывали женщин перед собой и молчали, предоставив слово старшей в монастыре. «Сестры», — так к нам. «До нас дошла весть, что на гарнизон Зар напали этой ночью. Была сложная битва». Но противника удалось оттеснить обратно. Кажется, ее голос слегка дрогнул. Многие солдаты и офицеры получили магические ожоги и ранения. Она, наконец, совсем замолчала и слегка опустила голову, как будто ее что-то терзало. Впрочем, если тот самый противник — это ее бывший жених, которого она, скорее всего, когда-то любила, то ей наверняка сейчас очень непросто. «У нас есть и свои лекари», Пользуясь случаем, заговорил драконий офицер. Но они не справляются. И мы предположили, что сестры в монастыре должны быть сведущие в лекарском деле. Все верно», — кивнула Вив. «Но ваши знания, девушки, гораздо обширнее наших, поэтому вам придется отправиться в Зар сейчас и оказать всю необходимую помощь. Мы можем перенести всех по воздуху», — напомнил другой мужчина. «Так будет быстрее». «Мы поможем» раздалось со стороны лестницы. Последними в холл вышли драконы, которые провожали нас до монастыря, и Корнелл в том числе. Они, наконец, заметно посерьезнели. Из их глаз пропала безалаберность. Сразу видно, отпуск закончился, и на лицах мужчин теперь проступило выражение неизбежности. «Каждый дракон сможет перенести сразу несколько девушек», пояснил все тот же офицер. «Просим вас собраться как можно скорее». Пока мы взбудораженно переговаривались, мужчины тоже обсудили что-то между собой и вышли. «Ты когда-нибудь летала на драконе?» Вдруг спросила меня Беатрис, нервно теребя юбку. И я ее понимала. На земле оно как-то спокойнее. «Нет», — помотала головой. «Наверное, это опасно, особенно в дождь». «Да, я просто мастер мотивации». «Вот спасибо успокоила». Приятельница закатила глаза. «И вообще...» Так мы никогда не доберемся до бухты. В ее голосе проскользнул намек на слезы. Но мы должны помочь. Я-то вообще ни в какую бухту не собиралась, но и отказать в помощи пострадавшим солдатам не могла. Применю все свои знания, а после со спокойной душой смогу уйти. Вот только... Вспомнив о важном, я поднялась в свою келью и принялась сгребать вещи, которые успела вынуть из нее обратно но прежде выложила письмо сестры Вив к генералу. Доставить его все равно не смогу, поэтому лучше позаботиться об этом заранее. Собравшись, я постучала к Матри Дайре. Она уже была готова выходить и стояла посреди кельи, внимательно озираясь. Ну, кажется, ничего не забыла. Наконец, констатировала она. «Вы готовы, миссис Сант? Нас уже ждут внизу». «Да». Я кивнула и подошла ближе. И пока я не забыла. Днем вы были заняты, и сестра Виф отдала мне это письмо. Его нужно вручить генералу Шандегрейну. Это очень важно». Пока наставница не опомнилась, я всунула конверт ей в руку. «Да, хорошо», — растерянно пробормотала она. «Надо бежать, прежде чем из нее посыпятся уточняющие вопросы. Этот экзамен мне не под силу. Поэтому я торопливо кивнула и выскочила за дверь. Ну вот, кажется, все улажено». «Какая, в конце концов, разница сестре Вив, кто передаст генералу это послание, верно?» «Вскоре всей гурьбой мы спустились во двор. На наше счастье дождь все таки немного стих. И теперь лишь вяло моросил с посветлевшего неба. Женщины, нахохлившись, словно мокрые птицы, сгрудились на крыльце. На все воля трехликова! вздыхали вышедшие проводить нас сестры. Ему было угодно задержать вас здесь». А теперь ваш путь до гарнизона будет легким, Но мы все равно ежились под плотными дорожными плащами, потому что сырой ветер так и норовил выцарапать из-под них тепло. «Не беспокойтесь, девушки», — обратился к нам старший офицер. «Силовой щит драконов не даст вам упасть во время полета, Но если вы будете внимательны и не станете сильно вертеться, всем от этого будет только спокойнее». Мы закивали. «А Беатрис?» Так, кажется, решила окостенить заранее. Ну, чтобы наверняка. Ее глаза становились все шире от ужаса вместе с тем, как один за другим мужчины обращались мощными ширококрылыми драконами. И хоть с самого детства я жила в одном городе с этими удивительными созданиями, их оборот вызвал у меня необъяснимый трепет. Это же такая силище! Однако, несмотря на огромные зубастые пасти, Шипастые гребни на спинах и толстенные хвосты, которыми они запросто могли расшибить кого угодно в лепешку, ящеры выглядели почти безобидными. То ли дело тот темный драконий облик, в котором генерал преследовал меня по улицам Койтона. От одного его вида кровь стыла в жилах. А эти ничего миленькие, можно сказать. Один зеленый, другой рыжеватый, третий цвета плодородной земли. Если рассматривать их с такой точки зрения, то и не страшно почти. «Неосознанно я пошла к дракону, в которого обратился Корнелл. все таки с ним мы хоть немного знакомы, пусть не так близко, как он считает. Ящер милостиво оттопырил на боку пару чешуек, образуя нечто вроде лестницы, чтобы можно было забраться к нему на шею». «Это очень мило с твоей стороны», — буркнула я с трудом, карабкаясь наверх. А когда устроилась, подала руку Беатрис. Та вообще еле шевелила конечностями, Пришлось буквально тащить ее, и когда она, наконец, села рядом, моя спина была мокрая совсем не от дождя. «Мамочки!» — простонала лекарка, глянув вниз. «Даже так страшно!» «Ты собралась встретиться с любимым в разгар сражений. Тебя ждет, вероятно, много опасностей. А какого-то полета испугалась?» Я посмотрела на нее через плечо. Наши взгляды встретились, и девушка немного приободрилась. «Да, ты права». Она решительно кивнула. Я поймала ее руку в свою, и так, сцепившись, мы взмыли вверх. Показалось, мое сердце осталось где-то там, на земле, и не сразу сумело меня догнать. А когда я вновь смогла вдохнуть, то поняла, насколько это невероятно — летать. Жаль, что альезы не могут обращаться драконами. Такой финт выпил бы из меня силы за минуту. Но будь у меня такая возможность... Я регулярно практиковала бы успокоительные полеты на закате или на рассвете, без разницы. Это одинаково прекрасно. Но причина, по которой мы вынуждены были подняться в небо, слегка смазала впечатление от столь знаменательного события в моей жизни. В сердце скоро вернулась тревога, а когда под нами развернулись стены гарнизона ЗАР и полевого лагеря вокруг них, то я и вовсе позабыла о красотах, которые успела увидеть вокруг. Драконы начали снижаться, один за другим они приземлились на подходящих для этого площадках. Как только все лекари оказались на месте, ящеры вновь приняли человеческий облик. «Я провожу вас в лазарет», — строго отрезал офицер, имени которого я пока не знала. «Увидимся», — бросил напоследок корнел, но прикоснуться не решился, хоть его рука и дернулась для соответствующего жеста. Как будто ночное происшествие так ничему его и не научило. Не связывайся с чужой истиной, иначе будут неприятности, а особенно с истиной теневого дракона. Как бы той сторожевой сущности, которую призвала Метка, не пришлось объяснять ему это еще раз. Лекари сбились в кучку и, постоянно озираясь, пошли за драконом, который шествовал впереди, заложив руки за спину. Сейчас в лагере было спокойно. Разрухи не наблюдалось, и сложно было представить, что недавно тут кипела схватка. Вот это я понимаю дисциплина. Ни капли паники и разгильдяйства. Все занимались своими делами. Кто-то готовил есть в огромных полевых котлах. Кто-то проверял оружие, боевые артефакты и снаряжение. Другие убирали остатки разрушений, которые все таки остались после нападения. Но они почти закончили. В общем, в лагере царила удивительная и совершенно особенная атмосфера. Честно говоря, я представляла себе все несколько иначе. Тем временем нас проводили до огромной длинной палатки. У входа стоял еще один незнакомый мужчина в форменной одежде. Но не военного, а лекаря. Он слегка дерганно отпивал из чашки, отчаянно парящий на прохладном ветру отвар. Видимо, успокаивался и пытался хоть немного отдохнуть потому что вид у него был замученный, а глаза покраснели без сна. На рукаве его тонкого светлого сюртука поблескивала вышитая эмблема гарнизона Зар. «Вот, мессир Варчел, доложил офицер, взмахом руки указав в нашу сторону. «Нам повезло, в монастыре как раз были лекарки, следующие в Криит. Они готовы помогать». Но этот факт лекаря как будто ни капли не обрадовал. «Прекрасно!» — бесстрастно бросил он. Обвел нас усталым взглядом и выплеснул остатки питья из кружки в сторону. Прошу за мной. Мы гуськом посеменили следом. В душноватое пространство, заполненное до отказа госпиталя. Между рядами лежанок суетились несколько девушек. Но они явно не успевали подойти ко всем, кому требовалась помощь. Кто-то сидел, держась за руку, бок или забинтованную голову. Кто-то лежал пластом. Как много тяжелых! уточнила Дайра, догнав нашего провожатого. Тот едва обернулся. «Прилично. К счастью, нам удалось обойтись без невосполнимых потерь. Хотя многим придется очень долго восстанавливаться. А это в условиях постоянной опасности нового нападения тоже очень и очень плохо». «Да, я понимаю», — кивнула наставница. «Ваш участок — вся левая сторона госпиталя». Мессир варчал, широко махнул рукой. На остальных участках придется помогать по мере необходимости. Мои девочки уже валятся с ног. С вас быстрый осмотр, запись о состоянии и оказание помощи. Насчёт снадобий и перевязки обращайтесь к старшей матри Ханг». Он повернулся и кивком указал на дородную женщину, которая суетилась у длинных шкафов со множеством небольших дверок. Каждая из них была подписана. «Но говорю же, удивительная дисциплина и порядок для таких условий». Итак, Дайра сразу принялась за дело, повернулась к нам и хлопнула в ладоши. Дори, Ирма, Вилма, сюда. Беатриса и Лейла, Филита. Вот ваши три ряда. Мы с Рутой возьмем те два. Быстро, быстро, приступили. Мало соображая, что делать, я ринулась к назначенным для нас раненым. Быстро распределив лежанки, обработав руки очищающим составом, мы взялись за осмотр. Надо сказать, привиде нас... Бойцы сразу приободрились и завертели головами. Все они, к счастью, были в сознании и с любопытством на нас зыркали, успевая обмениваться между собой красноречивыми взглядами. «Красавица, когда подойдешь ко мне?» — шутили некоторые. Я только отмахивалась, стараясь улыбаться всем. Им и так непросто. Не хватало еще шастать тут с мрачным лицом. Пока мне доставались не особо сложные пациенты, в основном с магическими ожогами и нетяжёлыми травмами, которые требовали лишь тугой перевязки, немного обезболивающего и своевременного принятия лекарств. Я тихо радовалась, что на самом деле все оказалось не так уж страшно, как мы все себе напридумывали. Но осмотр — это только цветочки. Оказывается, я даже не представляла, что такое лечение в реальных условиях, а не на факультативе в школе. Даже несложные хлопоты по уходу за подопечными просто моментально сжирали время. Не успела оглянуться, как снаружи уже стемнело. А я не перевязала и не обработала даже половину ран. К тому же нас уже начали дергать в другие части лазарета, где дела обстояли гораздо хуже. Вытирая пот со лба, я подошла к очередному бойцу. «Как вы себя чувствуете?» Еще раз осмотрела зеленоватый ожог на его правой лопатке. Странный цвет. Слышала, такие получаются от соприкосновения с магией колдунов, которые орудуют отравляющими заклинаниями. Здесь таких не водится, но вот в северных землях за долгим морем их еще можно найти. Неужели принц Дартас и правда перетянул их на свою сторону? Как ему вообще это удалось? Не очень хорошо, слегка пожаловался молодой мужчина. Голова кружится и дышать как будто трудно. «Да, это результат отравления. Яд постепенно проникает в ваше тело», — принялась рассуждать я. «Но вам повезло, что вас едва задело». «Да нам вообще повезло», — кивнул мужчина. «Если бы не генерал Шанды Грейн с подкреплением, то сейчас я наверняка уже не разговаривал бы с такой очаровательной девушкой». «Генерал Шанды -де Грейн?» — переспросила я, механически нанося на ожог противоядие. Но мысли метнулись уже совсем в другом направлении. И панически заскакали в каком-то безумном танце. «Ну да», — кивнул пациент. «Я не знаю подробностей, но, говорят, его в последний момент перевели на наш участок. Вроде пришел отчет разведки о том, что на нас собираются напасть. Вот он и...» Я застонала про себя. «Да что же это такое? Какой-то бег по кругу. Куда бы я ни шла, все равно столкнусь с Рикардом» как будто какие-то неведомые силы или магия постоянно бросают меня прямо ему навстречу. Похоже, деваться мне некуда, и придется обсудить с генералом вопрос истинности, которая свалилась мне на голову, похлеще черепица с ветхой крыши. Шла себе, шла мимо, а тут — бац! Что он скажет? А что скажу ему я, незнакомому мужчине, с которым меня связывает только магически наведенное влечение? Может, я вообще этого никогда не хотела? «Да точно не хотела!» «Матра Дайра, у вас есть минутка?» Раздалось из дальнего угла лазарета. Наставница повернулась к военному, который ее окликнул. «А по какому вопросу?» «Генерал Шандегрейн вернулся. Хочет с вами встретиться». Теперь на него переметнулось внимание всех лекарок в госпитале. На их усталых лицах проступили восторг и предвкушение. Спины выпрямились, плечи расправились. Кто-то даже поправил волосы. Они, наконец, воочию увидят мечту половины девушек и женщин королевства. Одна только неприятность. Чуть позже Матры Дайры. А та и вовсе пришла в такое волнение, что сразу засуетилась, не зная, куда себя деть. Кажется, одна я не испытывала по этому поводу совсем никакого восторга и от растерянности даже уронила флакон с противоядием прямо на колени своего пациента. «Ой, простите». Но тот, к счастью, оказался закрыт, и ничего не пролилось. Полезная привычка — сразу закупоривать все флаконы, если не пользуешься. Это одна из первых наук, которую мы познали на уроках алхимии в школе. «Ничего страшного. Вы, наверное, очень устали». Ласково отозвался мужчина, возвращая пузырек мне. «Вовсе нет. Давайте перевяжем вашу рану».